Лавка скупщика оказалась в таком месте, куда Яна бы по доброй воле не заглянула, или тут же вышла бы. Узкий переулок благоухал всеми ароматами помойки. Покосившиеся халупы то готовы были развалиться, то подпирали друг друга так, словно шли пьяными с гулянки. Сама дорога больше напоминала грязную канаву, да и люди соответствовали». Яна подумала, что даже ее простенький плащ смотрится здесь, как одеяние с бала. Ну да ладно, все же они не совсем беззащитные. Если кто из оборванцев и смотрел на них хищным взглядом, то быстро замечал оружие на поясах, а Ашу, скользящую рядом, и передумывал. Шакалы-подворотни не умели охотиться на волков, не тот опыт. А вот Аше было все равно, кого рвать, и это чувствовалось». Вот и лавка, приземистая, словно наполовину вросшая в землю. Естественно, без вывески. Рошер постучал в окно, закрытое неожиданно тяжелой и прочной ставней. Удар, потом еще два. Опять один и четыре. Подождал пару минут и повторил сигнал. Ответили ему не сразу. — Кого там раш несет? — Рошер вайст. Заставни задумались, но потом, видимо, решили, что выгнать всегда успеют, а вот узнать, что кому надо... «Один!» «Со спутником!» И опять молчание, и уже потом... «Ладно, заходите!» Дверь тоже тяжелая и толстая приоткрылась без скрипа. Я наскользнула за рошером внутрь и огляделась. «Склад хлама?» «Да, пожалуй, и запах соответственный». «Сюда что? Всю дрянь с окрестных свалок натащили?» А Аша чихнула, хозяин лавки смотрел недобрыми глазами. Невысокий, сухощавый, ростом нархиро, с длинно-седой бороденкой и такими же нечесанными волосами, в замызганном халате не пойми какого цвета, голубые глаза слезятся, а вот руки, в которых зажат арбалет, вовсе даже и не дрожат. Маскировка для нежелательных посетителей – Очень даже может быть. Чего надо поговорить? Это тебе, а мне. Рошер фыркнул и выложил на стол небольшой кошелек. Это за разговор, Шерх. Десяток золотом. Если решишь, что мало, доплачу. Да Мужчина к нему даже не прикоснулся, и Яна это оценила. Доверчивость в таком деле? Нет. Скорее уж таких не обманывают, если не хотят лишиться жизни. «Ты ради разговора сюда явился в такой компании?» Компания у меня на всякий случай, а разговор короткий». «Ну, говори». «Браслет, золотой, широкий, с эмалью, изображены цветущие яблоневые ветки. Было?» «Это все?» «Другого вопроса у нас нет». Мужчина задумался, опустил арбалет и кивнул на дверь в одной из стен. «Проходите». «Это не на минуту!» Рошер кивнул Яне, мол, будь начеку, и направился в указанном направлении. Яна последовала за ним, чтобы через минуту весьма и весьма удивиться. «Да, не судите о книжке по обложке, иначе и не скажешь. Омерзительное снаружи место и такой контраст внутри. Нельзя сказать, что здесь было идеально чисто или уютно, или аккуратно. Нет». Но по сравнению с первой комнатой контраст был разительным. Там свалка хлама, почти помойка. Тут аккуратно разложены и расставленные вещи. Стол и два кресла. В одной из них уселся сам хозяин, в другое рошер. Яна заняла позицию за креслом, а Аша скользнула следом. Старик и ухом не повел. «Интересно, а сколько у него помощников, которые держат нас сейчас на прицеле?» «Вслух Яна ничего не сказала, люди сложные. Пусть лучше Рошер договаривается со своими, а то она еще скажет что-то не то». «Был у тебя этот браслет, а, шерх?» Рошер первым начал разговор. Он пришел, он проситель, ему и кланяться, это нормально. «Был. Приносили мне этот браслет. Работа столичного мастера. Кстати, некто Варлинар. Рафха». Вроде как полукровка. Обжился. Мастерская у него своя. Делает такие побрякушки для очень знатных. Ты его взял? По губам старика скользнула усмешка. Что ж мне, отказываться? Я бы на нем втрое наварил. А на комплекте в пятеро? Не выдержала Яна. А на комплекте я бы и сам десять взял. Не погнушался. Голубые глаза смотрели жестко и холодно. Только вот мне лишь часть принесли. И ты не попытался узнать, у кого комплект? У кого он, я не знаю. А вот для кого его делали, вопрос другой. И для кого же? А это уже стоит дороже, чем 10 золотых. А хлебало у тебя не треснет, кровопица! Возмутился Рошер. Ты за мое хлебало не волнуйся. Разберусь. Сколько? тихо спросила Яна. «Еще двадцатку золотом. Сейчас с собой столько нет. Нет денег, нет ответа». Яна подумала, не достать ли еще одну жемчужину, но потом мысленно стукнула себя по рукам. «Что в этой трущобе не найдется двух-трех десятков головорезов? Да запросто, и не отобьются». «Показать таким, как шерх, что в непосредственной близости от тебя есть деньги», «Это, считай, попросить их поискать с ножичком у горла». «Я его и сам знаю», — спокойно произнес Рошер. «Это Трайши Диалат, верно?» Ширх покачал головой, и я, наглядя на реакцию Ааши, поняла, что скупчик не врет. «То есть не Диалат? А кто? Зачем? Ничего не ясно. А такая хорошая версия была!» «Вот никогда не надо подгонять факты под гипотезу. Лучше все равно не выйдет». Шерх тонко улыбнулся. «Двадцатку золотом завтра принесешь в это же время. Тогда и имя узнаешь. Заказчика». А продавца? Вцепился Рошер. «Девка приходила. Такая фигуристая». Судя по обрисованному шерхам, грудь давно мешала несчастной нормально кушать. Челюсть подпирала. Да и карматом была объемной. «Чтоб ты подавился, кровопийца!» Безлобно ругнулся Рошер. Шерх это всерьез и не принял. «Да не плати, немедяшки! Тебе это надо, не мне!» «Браслет вы уже продали?» Я не пришла в голову новая идея. «Пока нет». «А продадите?» «Сотня золотом». «Да он весит в шесть раз меньше». Буквально взвыл Рошер. «А работа? А информация? И еще двадцатку за имя. Понял, стражник?» «Уже не стражник. И вообще, ты поддавишься столько жрать. Тридцать золотых за все. Не смеши меня. Я не веду дела себе в убыток. А то я не понимаю, что ты за него и двадцатки золотом не отдал». Пусть прибыль, но не в триж горло жрать-то надо. За ожесточенным торгом Таяна наблюдала с явным любопытством. В книгах о таком писали мало, в лесу торговаться не приходилось, а новый опыт это всегда важно и интересно. Примерно через час взаимных ругательств, оскорблений, взывания к четырехликому и посылов краш-паутину, торгующиеся стороны так и сошлись на 62 золотых и никаких вечеров. Завтра днем Рошер и Яна приносят золото, получают браслет на руки и узнают имя заказчика. Остальное Шерха не волнует. Что они там будут делать, с кем, не его проблемы, вот. А посмотреть на браслет можно? Убедиться, что мы не за воздух платим. Шерх смерил девушку еще одним насмешливым взглядом. Ну, посмотри. Поднялся и вышел в другую комнату. Долго шуршал и гремел там, а потом вернулся обратно со шкатулкой и раскрыл ее перед Яной и Рошером. «Да, мастер всегда мастер. У Яны даже пальцы дрогнули». «Можно?» На золоте расцветала голубая эмаль неба. На ее фоне яблоневые ветви казались живыми, вот-вот шевельнутся. Белые цветы усыпали их в прихотливом разнообразии, не повторяя друг друга». «Да уж возьми!» Ворчливо разрешил шерх. Яна коснулась кончиками пальцев эмали, погладила одну из ветвей. «Почти как живые!» «Мастер делал!» «Великий мастер!» Диалат такого заказать не мог. Это Яна поняла сразу. Купить мог, но заказать, нарисовать, показать красоту ветвей... Нет, трайше это было не дано, как немому песня. «А вы еще торгуетесь!» Эх, Рошер фыркнул. С тобой не поторгуйся, по миру пустишь. По миру, по пиру. Все увидели? Согласные кивки от Рошера и Яны были ему ответом. Ну так выметайтесь отсюда. До полудня жду с деньгами. Обратный путь прошел спокойно. Сыщики добрались до дома, выпили по чашке молока и рухнули в кровати. Завтра их ждал тяжелый день.